Глава 38. Уже наступил вечер, но солнце продолжало пылать и, кажется, совсем не собиралось садиться. Бежать по лесной дороге оказалось сложнее, чем представлялось. Юбка пышного платья то и дело цеплялась за коряги или упавшие ветки деревьев. Неудобные туфли натирали, а каблуки застревали в вязкой земле землезами для движения. Они совсем не были предназначены для бега в лесах. Спрятанный мешок с одеждой Никола так и не успела взять. Приходилось поднимать стесняющую движение юбку. Лес закрывал солнце кронами деревьев. Чем дальше Никола бежала, тем темнее и мрачнее казалась ей местность. Никола пару раз споткнулась о кочке и вздутые корни. Ладони были испачканы в грязи, пальцы болели от ссадин, а слезы жгли глаза и мешали разбирать дорогу, затуманивая взгляд. Никола резко смахнула их тыльной стороной ладони. Лирин остался в замке, отбиваясь от солдат в белой форме, которую девушка не видела раньше. Саламандр воспламенился и велел Николе бежать через окно, сказав, что догонит ее сразу, как только расправится с нападавшими. Стражников было четверо, а Лерин один. Но он, в отличие от них, не был человеком. Он был огненным Саламандром, так что преимущество было на его стороне. Но Никола все равно продолжала беспокоиться. Ее не покидало чувство вины за то, что она оставила Казас с Али в неведении и сбежала, не успев написать записку или подсказку, где ее искать. С Лирином девушка договорилась встретиться там же, где она нашла его. Никола вновь споткнулась и упала. Девушка села на колени, вытирая ладони от конь юбки. Не выдержав напряжения, она все-таки разрыдалась и осталась сидеть на холодной земле, прислонившись к дереву и закрыв лицо руками. Главное — дождаться саламандра и не попасть в неприятности. В замке короля над головами гостей люстры зажигались подобно утреннему солнцу. Раздались аплодисменты, и общий шум праздника усилился. Кас старался стоять как можно ближе к трону, чтобы присматривать за Али. Гостей становилось все больше, и мало кто обращал внимание на наблюдавшего за всеми из тени колонн парня с ночного базара. Они даже не знали, кто он. Али не было видно. Гости все прибывали, их голоса становились громче. Яркий свет ослеплял, и Кас старался как можно чаще опускать глаза в пол, хотя от этого становилось и не намного легче. Многие знатные дамы надели для этого вечера лучшие платья и украсили себя всеми драгоценностями, что были в их распоряжении, не оставив свободного места на руках и шее. Их сопровождали кавалеры в дорогих костюмах и изысканных рубашках с бриллиантовыми запонками. Вскоре появился и Даркалион. Гул голосов поднялся, люди приветствовали своего короля. С ним под руку ушла Никола, его невеста. Только Касс знал, что она подделка. Рядом с королем находилась не будущая супруга, а Али, Девушка с улицы, обманывающая всех при помощи магии. Дарк взошел на трон. Голоса утихли, как только король поднял руку, требуя от подданных тишины. «Приветствую вас всех, мои дорогие гости! Каждый из вас был удостоен чести присутствовать этим вечером на церемонии нашей с Николой помолвки. В конце торжества я объявлю дату нашей свадьбы». Кас усмехнулся, но никто не заметил. Все взгляды были обращены на Дарка. Присутствующие смотрели на него с обожанием и внимали каждому его слову, словно позабыв о том, что юный возраст короля так раздражает многих из них. Какое притворство. Король продолжил. «А сейчас позвольте представить ту, кто вскоре станет вашей королевой и моей верной супругой. Леди Николу!» Али чувствовала, как пот скатывается по вискам, как ладони стали влажными. Ей отчаянно хотелось сжать в руках ткань платья или прикусить губу от волнения, но она не смела даже пошевелиться. Девушка стояла, будто кукла, изображая на лице улыбку. Тысячи глаз разом обратились на нее. «Все в порядке. Сейчас ты — это Никола. Так и веди себя, как она». Времени на подготовку практически и не было. Все, что успела Никола — дать пару советов и научить Али прямо стоять. «Никогда не опускай взгляд и не сутулься», — сказала она. «Тогда все примут тебя за королеву». Али почти улыбнулась, вспоминая наставление Николы. А затем ей стало не по себе. Живот сводило от волнения. Прежде не доводилось стоять перед столькими людьми. На подобном приеме девушка бывала однажды, но не в роли главной его героини, и в тот день рядом были родители и брат. Короля она и не видела, остальные гости даже не смотрели в ее сторону, а потом случилось страшное. Но сейчас все было иначе. Все внимание дворца было сосредоточено именно на ней. Только один человек не смотрел в ее сторону, сам король. Искать в нем поддержку было бесполезно. Кажется, Али начинала понимать, почему Никола предпочла жизнь в бегах к дворцовым стенам. Король был абсолютно холоден и безразличен к своей невесте. Али даже не удивилась, если бы он вдруг забыл имя будущей жены или назвал другое. Дарк был красив. Но красота, пожалуй, все, что у него было. Светлые волосы, убранные назад, выдающиеся скулы, рубиновая серьга, роскошная одежда, как и подобает королю. На плечах висела тяжелая кремовая накидка с меховым воротником. Белая рубашка, белые штаны, красный камзол, жилет, золотая лента на поясе. В другой день у Али перехватило бы дыхание от такого ослепительного наряда, но сейчас она была слишком напряжена и испугана, чтобы восхититься королем. Впрочем, его отсутствующее выражение лица и безразличие в глазах рождали в Али злость, сменяющую страх. «Добрый вечер», — сказала Али, всеми силами пытаясь унять дрожь в руках и ногах. «Я рада видеть каждого». Как и сказал уже Даркалеон, любой на этом вечере для нас почетный гость. «Меня зовут Никола. Вскоре я займу место рядом с королем и стану вашей королевой. Моя цель — служить своему народу и объединить владение наших семей для мирного существования». Али произнесла небольшую речь и впечатлила многих. От нее не ждали такой многословности. Теперь взгляд короля не был таким холодным. Девушку распирала от желания показать ему язык или пару неприличных жестов, а затем развернуться и покинуть это чертово место». Но её утянула волна неизвестных людей, которые нападали на нее с вопросами и комплиментами. «Вы очень красивы», — сказал подошедший мужчина и мигом поцеловал руку девушке. Али даже не успела вовремя отдернуть ее. «Ам, спасибо. Прям лестно». «Ваша речь была восхитительна, Никола», — поддержала женщина в бордовом платье и с сапфирами на шее. «Очень любезно с вашей стороны. Благодарю». Али хотела убежать и скрыться ото всех. Все больше людей желали познакомиться и поприветствовать будущую королеву Николу. Али знала, что заклинание сотворило из нее точную копию невесты Дарка, но ей все равно казалось, что вот-вот кто-то заподозрит подмену. Положение спас Лирин, внезапно появившийся из ниоткуда. Он наклонился и поцеловал руку девушки, повторяя жест недавнего мужчины. В суете Али не сразу признала Саламандра. «Вынужден отвлечь вас, Никола. У меня вопрос особой государственной важности». Пока претенденты на общение с Николой не успели опомниться, Лирин уже уводил Али. На его щеке был порез, а край рукава, который он пытался скрыть, зажимая пальцами в крови. «Что ты здесь делаешь? Почему вас с Николой не было в комнате? Где вас, черт подери, носила?» Девушка набросилась на Лирина с вопросами, зная, что времени на разговоры у них практически нет. «Мне искренне жаль, Али», — ответил он. «На нас напали солдаты в белых мундирах». Али ахнула и с удивлением посмотрела на Саламандра. «Так вот откуда рана и кровь», — поняла девушка. «Но как же Никола? Она не пострадала?» Лирен покачал головой. «Она в порядке. Я выиграл нам немного времени, чтобы Никола смогла сбежать. Мы договорились дождаться друг друга на месте нашей первой встречи, поэтому мне пора. Я пришел попрощаться и извиниться». «Я обещала помочь Николе с укрытием», — вспомнилась девушки Она достала сложенный листок и протянула саламандру. «Вот, держи, это карта. Человек по имени Илис поможет, если она скажет, что пришла от меня». Лирен благодарно взглянул на девушку, еще раз поцеловал ей руку и пошел к выходу. «Подожди!» — крикнула Али. Лирен остановился. «А как же кулон? Ты должен передать его холду. Подожди здесь, я быстро отыщу Каза». «Прости, Али, но у меня нет времени. Через пару минут на темном небе появится луна. Я должен успеть найти Николу прежде, чем вернусь в ночной базар». Ему не хотелось причинять эту боль Али, но выбор между любимой и демоном, которого он плохо знал, был очевиден. Передача кулона уже не была частью сделки, К тому же ее заключали Али и Никола, и ни одна из них не была жителем ночного базара. Сделка изначально была недействительна. Саламандр растворился в толпе. Али продолжала проклинать его, но он уже не слышал. Внезапно весь шум стих, и гневный голос девушки словно растворился в воздухе. На секунду повисла полная тишина, а затем резко разрушилась звоном разбитого стекла. Осколки градом посыпались на гостей. Все в ужасе разбежались. Часть толпы двинулась к выходу, но его перекрыли солдаты в белой военной форме, словно выросшие из пола. «Где стража?» — закричал король. «Мертва!» — злорадно ответил тот, кто был, судя по всему, командиром. «Нам не удалось убить тебя на твое пятилетие, Даркалеон. но у нас были все эти годы, чтобы хорошенько подготовиться». Командир оскалился. Он вынул меч из ножен и выставил вперед, готовясь к нападению. Остальные солдаты в белом сделали то же. Лязг мечей потонул в криках ужаса. Али принялась глазами искать Каза. Она быстро смогла обнаружить его в тени одной из колонн. Король стоял возле трона, с ужасом и ненавистью глядя на людей в белой форме. Она прекрасно понимала, что чувствует Дарк. История повторялась. Сколько бы ни прошло времени, его воспоминания о прошлом празднике, ставшем днем гибели его семьи, будут всегда яркими. Люди в белом двинулись вперед. Никто не приходил на помощь. Командир наемников был прав. В замке не осталось ни одного живого стражника. В шуме и суматохе Али бросилась к Казу. Он увидел ее и направился навстречу. Он обнял девушку, прижимая к груди. Ее сердце от страха со всей силы стучало о ребра. Они спрятались за колонной. Каз знал. Он предупреждал. Я должна была быть готова к этому. Но Али не была готова. Каз хотел попросить девушку закрыть глаза, как сделал перед тем, как убить Аюстала, чтобы и сейчас она не видела жуткой картины. Он хотел закрыть ей уши, чтобы она не слышала громких криков, молящих о помощи. «Я должна тебе кое-что сказать». Али цеплялась за рубашку Каза. Она хотела поднять голову и посмотреть на него, но не смогла переселить страх. «Сейчас мы должны думать, как выбраться отсюда». «Это важно». Али затаилась и сглопнула, набираясь смелости. «Я встретила Лирина. Он ушел, Каз». «Что?» Они с Николой в безопасности, им удалось скрыться, но... Глаза девушки наполнялись слезами. Он не стал забирать кулон, он не передаст его Холду». Али все-таки подняла голову и посмотрела на парня. «Ты должен успеть спасти демону жизнь». «Я не оставлю тебя», — твердо сказал парень. «Идиот!» — Али ударила Каза кулаком в грудь, крича сквозь слезы. «Это твоя цель! Если ты умрешь здесь, то кто спасет Холда? Ты же ему обещал!» Каз приложил ладонь к ее щеке и улыбнулся. «Я уже говорил, теперь у тебя есть тот, кто защитит, и он не собирается умирать». Али хотела возразить, но странный холод пробежал по ее телу. Чьи-то большие руки легли ей на плечи, и будто мощным потоком ветра Каза отшвырнула в сторону. Али не успела издать ни звука, ее рот закрыла чужая ладонь, не давая закричать или позвать на помощь. Но даже если бы она и позвала, спасать было некому. Все люди в зале сидели на коленях, заложив руки за голову. Они не шевелились и боялись сделать лишний вдох, находясь в оцепенении страха. Короля охраняли два солдата, заломив ему руки за голову и держа над ним мечи. Али грубо швырнули на пол. Она ударилась головой, но не позволила убийцам наслаждаться ее болью, поэтому осталась невозмутимой, несмотря на одолевающий ее страх. Командир не собирался церемониться с девушкой. Он вообще не относился к ней как к человеку. «Ты невеста нашего короля?» — спросил он, жадно вглядываясь в Али. Девушка кивнула. «Что же, тогда предлагаю тебе умереть первой». Внезапно Али услышала голос Дарка. «Оставьте ее!» — выпалил он. «Вам нужен я, так убейте меня и отпустите всех этих людей!» Голос Дарка звучал отчаянно, почти срываясь. Али стала жаль его даже больше, чем саму себя. Он был вынужден жить там, где все каждый день напоминает о смерти родителей. Рукоятью меча один из солдат ударил короля по голове, и тот рухнул на пол, но не потерял сознание. Они хотели, чтобы король все видел, именно поэтому не убивали его. «Тебе, король, слова не давали!» прокомментировал действие солдата командир и противно засмеялся. Али скривилась. Он это заметил, и ему это не понравилось. Командир схватил девушку за волосы и с силой отшвырнул. Подошел, ударил ногой в живот, а в следующее мгновение кончик меча оказался у ее горла. «Тебе что-то не нравится?» спросил он. Али не отводила взгляд. Она привыкла к подобным людям. Они признают лишь силу грубости и наслаждаются страхом в глазах остальных. Али таких презирала. Она не ответила, и за это лезвие меча скользнуло по ее горлу, оставив неглубокий порез. Командир не хотел, чтобы девушка умерла раньше времени. Али чувствовала, как теплые капли крови просачиваются и медленно сползают по шее к ключице и декольте. Она плюнула командиру в лицо. Сама не понимала зачем. Просто этот тип ее бесил, а от старых привычек, выработанных в жизни на улице, так легко не избавишься. Злость и гнев перевесили страх и беспомощность. Командир побагровел от ярости и замахнулся. Али закрыла глаза, но удара не последовало. Занесенную руку офицера сдерживал Каз, не давая мечу опуститься на лицо девушки. Лицо и волосы парня были в крови. Хорошо, видимо, головой приложился. По рядам заложников пробежал гул. Люди начали шептаться, наблюдая за происходящим, но солдаты, ходящие между ними, пресекли их попытки с силой опуская поднятые головы вниз. Каз посмотрел на Али, мысленно спрашивая, в порядке ли она. Девушка кивнула. «Мы должны вытащить всех отсюда», — говорили ее глаза. Внутри Каза разыгрывалось сражение. Он не обязан помогать людям, не представляющим для него никакого интереса. «Но чем ты тогда отличаешься от этих убийц?» — будто зазвучал в его голове голос Али. «Я никого не убивал», — ответил он сам себе и тут же добавил, «но и спасать не желаю, и этим убиваю. Нельзя бросать их на верную смерть, кем бы они ни были». Осмысленно же закатил глаза и проклял все на свете, особенно этих людей и этого командира, который не мог напасть немного позже, когда они с Али уже скрылись бы и навсегда исчезли из замка. Он ненавидел людей с их вечно непонятными разборками и жаждой убийства или мести. Люди были слабыми, но и он был человеком. Казу нужно было сделать лишь один удар, всего один, второй уже не удастся. Командир убийц был прекрасно подготовлен, поэтому один удар, но очень точный прямо в сердце. Каз отринул эту идею. Лезвие ножа слишком короткое, им не добить до сердца. Но есть сонная артерия. «А ты еще кто, щенок?» — сквозь зубы спросил командир, освободившись из захвата Каза и повернувшись к нему. Каз покрепче сжал рукоять ножа и резким выпадом вместо ответа вогнал клинок в противника и тут же выдернул. Кровь брызнула на Каза. Солдаты и гости оцепенели. Меч со звоном вывалился из руки командира. Ладонью он зажал рану и понял, что крови не столько, сколько он ожидал. Командир отнял руку от шеи, сжал в кулак и зарычал. Кас не перебил сонную артерию. Он промахнулся, и командир остался жив. «Схватить его!» — услышали все сквозь рык выжившего. Солдаты в белой форме пришли в себя. Двое, стоявшие ближе всех, прыгнули на парня, заламывая ему руки. В это же время небольшая группа заложников, к которым был представлен солдат, Решили воспользоваться заварухой и понадеялись, что им удастся сбежать. Как только их охранник отвлекся, глядя на главное событие у трона, около четырех человек со всех ног бросились к выходу, но что-то просвистело в воздухе, и они замертво упали. Али прикрыла рот рукой, чтобы не закричать. В их спинах торчали ножи. «Идиоты!» — резюмировал командир, смотря на мертвые тела и улыбаясь. Каза и Али связали. По взгляду предводителя белых убийц, парень догадался, что будет убит одним из первых и при первом удобном случае. Просто пока процесс свержения короля интересовал командира куда больше. «Почему вы это делаете?» — спросил Дарк. Его по-прежнему охраняли двое. Солдат было значительно меньше приглашенных гостей, и на одного вооруженного приходилась группка из четырех 5 заложников. Наличие у солдат оружия оставляло за ними последнее слово. Знатных людей, пришедших на праздник, всегда берегли, охраняли, ограждали. Те из них, кто был во дворце во время убийства отца Даркалеона лично, или чьи родственники погибли тогда, предпочли забыть, что уже встречались со смертью и со страхом ее, и жили так, будто в истории их страны и их семьи не было ни взрыва, ни гибели, ни угрозы. «Потому что хочу убить тебя на глазах у всех!» — ответил командир. Его голос еле заметно дрогнул, но Кас уловил эту ноту. Пусть он и не смог задеть артерию, но нож вошел достаточно глубоко и порядком навредил этому человеку. Кас окинул взглядом помещение и нашел свой нож. Он лежал в луже крови, там, где произошло короткое сражение с командиром. Слишком далеко отсюда. Не дотянуться. Парень подергал руками веревку. «Я уже пробовала», — прошептала Али. «Слишком крепко, быстро не развязать. А твой нож далеко». Касс хотел ответить, но его прервал голос короля, разносившийся эхом по всему залу. Тогда исполни свое желание и убей меня. Мне нужно насладиться моментом. Я долго ждал этого дня. Командир улыбнулся. Воротник его белого мундира был кровавым. Разве моя смерть принесет тебе пользу? Нет, но она принесет удовольствие. Я ненавидел твоего отца и убил его. А ты его сыны, тоже заслуживаешь смерти. Ваш проклятый род не должен править целой страной. Я не могу понять, чем тебе не угодил отец. Из-за его слишком жесткой политики многие его не любили. Он устраивал казни направо и налево, особенно ему нравились публичные. Он казнил каждого, кто был неугоден или просто не нравился, всех недовольных и несогласных. Считал их жизни настолько жалкими, что был уверен. Прерывая их, он только делает чище построенный им мир. Дарк выдохнул. «Но я правлю иначе». «Я убил твоего отца не поэтому. Напротив, мне нравился ход его мыслей». Особенно его отношение к этому магическому миру, с которым вы все так носитесь. В мире людей не место этим тварям, которые приходят сюда заключать сделки. Он был в этом уверен, и я тоже. В дань уважения к нему мы продолжаем носить форму старой гвардии, от которой ты отказался. Эти белоснежные мундиры годами отводили на эшафот недостойную гниль и оберегали границы от мерзких существ. По мне, так в правлении старого короля было много разумного. А убил я его, потому что меня наняли это сделать». Кое-кто хочет взойти на этот трон, чтобы не ограничиваться полумерами, и ты ему мешаешь, а меня просто бесишь. Ты выжил случайно, и все эти годы играешь в правителя, но в отличие от отца, ты слишком мягкосердечный. Ты просто больной ублюдок. Кто тебя нанял?» Командир махнул рукой, и короля вновь ударили рукоятью меча. Он упал на колени. «Ты всего лишь мальчишка, возомнивший себя королем. Это не твое место!» В голове Каза созревал план. Соображать нужно было быстрее, потому что времени оставалось мало. Командир задумал казнить короля на глазах всего двора и приглашенных глав других государств. Он демонстрировал свою силу и силу своего хозяина. Кас не знал, как выбраться отсюда живым, и тем более не знал, как спасти сотни людей. Внезапно по залу разошлась плоская вспышка ослепительно белого света, и будто искорки или вытянутые пульсирующие огоньки встали узкой стеной над полом. Гости, заложники, молодой король, опасные солдаты и даже их командир все пришли в изумление. «Что это?» — вслух спросила Али. «Невозможно», — сказал Кас, завороженно глядя на свет. «Неужели это...» — Али не успела договорить. «Проход в ночной базар».